24. Мальчик открыл глаза и увидел ее. Она безмолвно сидела на краю его кровати. Она была все тем же жутким получеловеком, который теперь всегда приходил к нему по утрам. Некоторое время он смотрел, как ее трясет с похмелья. Она поднесла клочок туалетной бумаги ко рту, выхаркнула в него мокроту, а потом попыталась сдержать сильно рвотный позыв. Агнес склонила голову на бок, посмотрела на него умоляющими невыспавшимися глазами. «Доброе утро, солнышко!» «Доброе!» Шаги вытянул ноги, прикоснулся пальцами к изножью кровати. Ее рука дрожала, когда она осторожно стаскивала с него слои простыней. В комнату проник влажный мартовский воздух, и Шаги застонал, скрутился плотным калачиком. Агнес протянула холодную руку, положила на его липкую ступню. Он снова вытянулся. Штанины старой пижамы доходили только до его икр. Волосы на его ногах начали густеть и становиться темнее. «Еще год, и ты станешь мужчиной. И что мне тогда делать?» «Ты думаешь, я буду выше лика?» — спросил он. Кровать его брата уже стояла пустой. «Не сомневаюсь». Она откинула его черные волосы с глаз и попыталась говорить веселым голосом. «Может, тебе лучше не ходить сегодня в школу?» «Побыть со мной за компанию?» Шаги, услышав это предложение, широко распахнул глаза. «Не знаю. Отец Барри без того уже говорит, что я много пропустил». «А, не обращай на него внимания. На прошлой неделе ты почти ни дня не пропустил. Я напишу ему записку. Скажу, что у тебя бабушка умерла». Шаги застонал и вытянул ногу так, что пальцы оказались на холоде. «Он же не дурак». «Ты уже три раза писала такие записки». Он знал, чего она хочет. Как только часы показали без четверти 9, она выставила его на морозную улицу со вторничной книгой в руке. Он надел свою ветровку и хорошие брюки, на одну руку повесил большую хозяйственную сумку из клетчатого нейлона. Сумка была отвлекающим манёвром. В неё не планировалось складывать продукты, но она играла свою роль придавала больше респектабельности всему этому делу. Шаги, как алчный букмекер, перелистал странички вторничной книги с детским пособием. Убедился, что на каждой страничке датированных купонов присутствует роскошная сумма в 8 фунтов 50 пенсов. Он нашел тот, который она подписала на эту неделю, проверил, правильно ли она в своей отчаянной жажде его заполнила, потом бросил книгу в сумку-обманку. Он знал, она наблюдает за ним, стоя перед тюлевой занавеской у окна, а потому быстро и решительно пошел по улице. Завернув за угол, где она не могла его увидеть, он сбавил ход и потратил какое-то время, давя в кашицу белые ягоды. Шаги пробовал это делать по-разному. То мчался, как сумасшедший, туда и обратно, то часами прятался на торфяном болоте. Один раз он даже обналичил талон и потратил детскую субсидию на то, на что она и предназначалась – продукты и мясо. Это всегда заканчивалось одинаково. Она возвращала ту часть продуктов, без которой, как она считала, можно прожить, и покупала то, что ей требовалось – прежде всего выпивку. И потому теперь он, обналичив талоны, просто опускал голову и с чувством смирения подчинялся неизбежному. После празднования Нового года она изменилась. Тот, кто оставил ее полуголой под грудой чужих пальто, убил в ней желание веселиться на вечеринках. И теперь Шагги, глядя, как она пьет, видел, что она потеряла вкус к хорошему времяпрепровождению. Она пила, чтобы забыться, потому что не знала другого способа избавиться от боли и чувства одиночества. С заправочной станции ее выставили. Она пропустила слишком много смен, когда ее некем было заменить, и станция слишком много ночей простаивала. Поначалу Агнес восприняла увольнение с безразличием, как и все остальное, оно никак не должно было сказаться на ней. Но когда каталожные счета стали накапливаться, а в четверг не оставалось денег на выпивку, она стала говорить о своем увольнении как о заговоре. Она была слишком популярна, слишком красива, по ее словам, и владельцам не понравилось, что станция превратилась в социальный клуб для одиноких таксистов. Лик сидел и слушал ее, безмолвно поглощая горячую овсянку, а потом спокойным голосом спросил «И долго ты будешь себя обманывать?» Очередь ползла, как черепаха. В помещении было тихо, если не считать хриплого кашля, шуршание нейлоновых курток и шлепание штемпеля в руке раздраженной женщины в кассе. Потому как люди нервничали, он понимал, что они все долгие выходные ждали, когда можно будет обналичить талоны. Кто-то голодал, у кого-то к воскресному чаю кончились сигареты, третьи, такие как его мать, умирали от невыносимой жажды. Шагги дождался своей очереди, сунул книжку в маленький лоток на уровне своих глаз, лоток с шуршанием исчез и с шуршанием вернулся. «Ты его не подписал», — сказал администратор почтового отделения. Шаги взял авторучку на цепочке, написал свое имя в квадратике, как его научила мать. Он положил талон в лоток и улыбнулся женщине. Та взяла бумажку, внимательно рассмотрела ее с обеих сторон. На женщине были очки в розовой оправе, и она смотрела на него как учительница, сидящая на высоком стуле. «А миссис Бэйн не может прийти сама и получить свою детскую субсидию?» — спросила она несколько громче, чем следовало бы. Шаги почувствовал, как очередь за ним беспокойно зашевелилась, переминаясь с ноги на ногу. «Не может». Женщина откинулась на спинку стула, словно разминая затекшую спину. «Молодой человек, а ты разве не в школе должен быть?» Он услышал, как очередь откашлялась, подтверждая справедливость этого вопроса. «Моя мама заболела», прошептал он по секрету в лоток. Женщина подалась к непробиваемому стеклу, Ее лицо угрожающе зависло над ним. «Но мне что-то вспоминается, что ты приходишь по утрам каждый понедельник и вторник». Она шмыгнула носом, подняла книжку, ткнула пальцем в подпись Агнес. «Здесь сказано», — она снова шмыгнула, «что получатель уполномачивается только на временных условиях. А если доверитель не может сам получить причитающуюся ему субсидию, то книжка должна быть возвращена» в департамент социального обеспечения. Шаги готов был наложить в трусы. Ему удалось только выдавить из себя «пожалуйста, миссис». «Ты хочешь, чтобы я забрала у тебя эту книжку, молодой человек?» Она поправила очки на носу чернильным пальцем. «Отправить ее назад, в департамент?» Мальчик отрицательно покачал головой, чувствуя, что опасность протечки усугубляется. «Нет, пожалуйста, миссис», — взмолился он, Женщина, казалось, не слышит его, или ей было плевать на его слова. Она закрыла книжку и положила ее на свой рабочий стол, потом торжественно сомкнула над ней руки, словно в молитве. У Шаги слезы начали наворачиваться на глаза. Он слышал, как начинает стонать голодная толпа. Детская субсидия составляла более четверти тех денег, что получала Агнес на их недельное пропитание. Шаги с дрожащей губой попробовал снова – «Пожалуйста, миссис!» Нетерпеливая толпа за его спиной цокала языком и вздыхала. «Мать этого мальчика заболела!» Сказал чей-то высокий голос из самого конца почтового отделения. Администраторша перевела взгляд с посеревшего лица на длинную очередь. «Дайте ему денег, иначе он останется голодным!» Снова зазвучал голос. Старуха за спиной шаги присоединилась к голосу. Она устала ждать и теперь трясла своей пенсионной книжкой. «Да Бога ради! Отдайте мальчику его деньги, бессердечная выкричка творша!» Женщина за стеклом посмотрела на очередь, потом на испуганного мальчика. Она нехотя открыла книжку, шлеп-шлеп, она поставила отметку и выдрала купон за эту неделю, потом положила в лоток книжку, Купюры в пять и три фунта и новый пятидесятипенцевик. Она, держась золоток, приподнялась к маленьким дырочкам в непробиваемом стекле и сказала теперь более тихим голосом, «Ты умный мальчик. Сделай так, чтобы я не поймала тебя здесь на следующей неделе. Возвращайся в школу, учись, не отлынивай от занятий и не проводи всю жизнь в очередях за пособиями. С этими словами она передвинула лоток на его сторону, и он увидел жалость в ее глазах. Мальчик покорно кивнул, солизнул капли пота над верхней губой, вытащил деньги из лотка. Он не мог беспокоиться о следующей неделе. Сначала ему нужно было побеспокоиться об этой. Шаги со всех ног поспешил в Питхэт. Пройдя мимо школы, он перебрался через сломанные заборы и побежал вниз по склону холма в сторону болот. Отбежав от дороги на порядочное расстояние, он снял брюки и трусы, сел на корточки и закончил то, что начала администраторша. Потом он вывернул наизнанку свои белые трусы и попытался очистить их о высокую сухую траву. Когда он добрался до дому, не было еще и половины одиннадцатого, и улица только-только начинала сдвигать занавески на окнах. Он открыл входную дверь и сразу же налетел на нее, она стояла посреди коридора. На ней было ее лучшее махеровое пальто, глаза подведены, на верхние веки наложены бледно-лиловые тени, волосы уложены и завиты, на их кончиках все еще висели похожие на росу капельки лака. Левой рукой она прижимала к себе лучшую свою сумочку, другую руку она, словно терпеливый святой, протягивала к нему ладонью вверх. От красноватой ладони исходил жар желания. «Где тебя черти носят?» Спросила она, не интересуясь ответом. Мальчик открыл хозяйственную сумку, вытащил откуда-то из-под своих грязных трусов две банкноты и одну монетку. Агнес положила деньги в свою сумочку. «Значит так, я хочу, чтобы ты проводил меня по дороге. Если встретим кого-нибудь, я хочу, чтобы ты со мной заговорил». «О чем?» «Да пофигу, о чем угодно, что в голову взбредет». «И не останавливайся, понял?» Агнес развернула его и вытолкала за дверь. Они дошли до угла, и он увидел, что она вздохнула с облегчением от того, что они пока не встретили ни души. У подножья холма, перегнувшись через садовую изгородь, Колин Маковенни разговаривала с одной из своих и Юджина родственниц. Они курили, а Колин еще держала в руке два больших черных мешка для мусора, набитых бельем или сменой одежды Большого Джеймси. Они повернулись, услышав цокот каблучков по бетону. Агнес резко вильнула, словно собираясь перейти на другую сторону дороги, но все же высоко подняла голову и продолжила идти в прежнем направлении. Она, отбивая уверенный ритм, повернула голову и сказала мальчику, «Так что ты хочешь сегодня на обед?» Шаги посмотрел на мать и сделал то, что она ему сказала. «Жареную курочку, пожалуйста. Я немного устал от вырезки через день». Они прошли мимо женщин, и Агнес сказала с легким смехом, «Ишь ты, будешь снова есть стейк и еще спасибо мне скажешь». Она повернулась своим королевским профилем и спрятала за спину расцарапанную руку. «Колин, Молли, привет! Мой малец растет не по дням, а по часам». Женщины молча проводили ее взглядом, но она чувствовала, что они обшаривают глазами ее пальто, туфли, прическу. Когда они благополучно миновали эту пару, лицо Агнес застыло в презрительной гримасе, и она пробормотала «И вам того же, две пизды». После этого она перешла на другую сторону. Магазин Долана стоял на вершине холма в конце ряда из трех магазинов, витрины которых были заколочены досками. С холма открывался вид на весь Питхэт. Когда шахта еще работала, вершина холма была многолюдной, Отвечала на потребности жителей в свежих овощах, лучшем мясе и месте, где можно потрепать языками. Теперь мистер Долан даже света не включал. Если бы до другого ближайшего магазина не нужно было топать две мили, то Долан мог бы закрыться совсем. Словно признавая свое патовое положение, магазин стоял с закрытыми металлическими ставнями и всегда выключенным освещением. Дневной свет проникал только через входную дверь, увешанную постерами. Сам мистер Долан был человеком добрым и мягким, хотя его вид и пугал шанги. Когда хозяин магазина был мальчиком, а шахта еще не закрылась, он упал с тиса и так сильно повредил себе руку, что ее пришлось ампутировать. И теперь, когда кто-то из малышей забирался на забор, мамаши высовывались из окон и кричали, «А ну слазь, а то кончишь, как несчастный мистер Долан!» Когда звякнул дверной колокольчик, мистер Долан испытал двоякие чувства при виде Агнес — радость и грусть. Стеллажи с банками лагера и бутылками виски за его спиной говорили, что он хорошо чувствует новую экономику поселка. И все же, когда Агнес подходила к прилавку, однорукий человек не мог сдержать вздоха при виде этой пропащей красавицы. Агнес, стараясь не обращать внимания на выражение жалости на лице хозяина магазина, спросила его, как он поживает. Мистер Долан только пожал плечами и кивнул в сторону мальчика. «А ты почему не в школе?» «Он маленький вирус подхватил, мистер Долан», — ответила за сына Агнес. «Гуляет тут у нас, зараза, от дверей к дверям». Старик только воздух в себя втянул, но разоблачать ложь не стал. Агнес достала лист бумаги с коротким перечнем необходимых покупок. Список выглядел вполне невинно. Консервированный заварной крем, консервированный зеленый горошек, немного фарша и горсть картофеля. Еще она попросила нарезать немного ветчины и слегка задергалась, когда мистер Долан, ловко помогая обрубкам руки, положил ветчину на слайсер. Тупой конец свиного окорока и розоватая плоть его обрубка казались вылепленными из одного теста. «И сколько все это будет стоить?» — спросила она, когда он положил нарезанную свинину в ее хозяйственную сумку. «Пять фунтов и два пенса», — ответил мистер Долан. Агнес замешкалась на секунду. «Можно еще сегодняшнюю газету?» «Пять фунтов и двадцать семь». «Маленький батончик Кэтбери для сыночка». «Пять пятьдесят». «Так, что еще?» — сказала Агнес с напускной забывчивостью. «Ах да, чуть не забыла». Шаги от стыда уставил глаза в пол. «Можно еще двенадцать баночек?» Спешл брю?» Когда человек повернулся к полке, Агнес слезнула всю помаду с нижней губы. «Ровно тринадцать фунтов», — сказал мистер Долан. Агнес открыла сумочку, посмотрела на купюры и единственную серебряную монетку. «Ой, мистер Долан, похоже, у меня чуток не хватает сегодня». Однорукий хозяин залез под прилавок, Вытащил большую красную бухгалтерскую книгу, открыл на букве «Б», нашел имя Агнес. «Милая, вы уже должны мне двадцать один фунт», сказал он с важным видом. «Больше не могу вас кредитовать, пока все не вернете». С мучительной улыбкой Агнес покопалась в сумке, вытащила оттуда свинину, горошек, две картофелины и положила на прилавок. Что было при этом у него на уме, мистер Долан так и не сказал. Какой бы ужас его пустой рукав не наводил на мальчика, Шаги знал, что в душе мистер Долан очень добрый человек. Все матери в поселке называли его за высокие цены одноруким бандитом, но Шаги никогда не видел от него ничего, кроме доброты. Когда Агнес стояла, трясясь перед ним в какое-нибудь вторничное утро, выглядела она так, словно делает покупку в большом шикарном магазине в Вест-Энде. Мистер Долан никогда не распекал Агнес за ее маленькие обманы. Иногда, если она начинала вытаскивать покупки из сумки, он подмигивал элегантному мальчику с вымытыми и расчесанными на пробор волосами и давал ему дольку какого-нибудь зрелого фрукта. Но не сегодня. Сегодня он забрал почти все покупки Агнес и выставил ей банки лагера. Агнес шла по посёлку, постукивая каблучками с хозяйственной сумкой в руке. Теперь она шла более быстрой походкой, и Шаги едва поспевал за ней, летящей вниз по склону холма. Вернувшись домой, она, не снимая пальто, прошла на кухню. Шаги сел в гостиной, давая ей время прийти в себя. Он дождался шипения и всплеска вырвавшегося на свободу пива, а потом звука открываемых дверок шкафов в которых она прятала оставшиеся банки. Он ждал, пока не услышал звука воды, бегущей из крана в большую металлическую раковину. «Тебе стало легче?» — спросил он с порога. Она отвернулась от чайной кружки. Нервозность исчезла с ее лица, но озабоченность оставалась. «Гораздо легче, спасибо. Ты мне был сегодня хорошим маленьким помощником». Он подошел и зарылся головой в ее живот. «Я сделаю для тебя все, что скажешь». Всю дорогу, идя по Торфяному болоту, он останавливался и поворачивался назад, чтобы помахать рукой, пока дом не исчез из вида и он не перестал видеть ее в окне. Когда он переходил через замерзшие ручейки и под его ногами хрустнул ледок, он успокаивал себя тем, что в точности знает, как она проживет день. Он находил утешение в том, что была ли она трезвой или пьяной, ее день раскручивался в основном по одному неизбежному сценарию. Шаги щелкал по хрупким тростниковым головкам, размышляя о том, одолеет ли ее сегодня тоска. Замерзший тростник был совершенно сухим, и когда он ударял по головкам, их семена разлетались в воздухе, как маленькие парашютики. Они летали туда-сюда между болотом и поселком, словно на параде маленьких призраков. Он придумал игру с призраками, говорил им, как любит ее, а потом щелчком отправлял их в путь к ней. Примятая им трава, там, где он учился быть нормальным мальчиком, так и не поднялась. В те дни, когда она не отпускала его в школу, он собирал обломки старой мебели для своего вытоптанного островка. Когда у нее случались особенно тяжелые запои, Он целыми неделями не ходил в школу, таская старые стулья, обрывки ковров из мусорных бачков, гнутые ломанные столовые приборы и битый фарфор. Обрывками старых веревок он вытаскивал выброшенные вещи из ржавых ручьев так он достал сломанный телевизор и поставил его пустым экраном к центру своего островка. И хотя экрана у телевизора не было, одно присутствие там коробки Делало место на болоте более похожим на дом. Натаскав всю нужную ему мебель, он все недождливые дни проводил на своем островке, расставлял и переставлял найденное, обустраивая гостиную. Он нашел старомодную детскую коляску и тоже притащил ее сюда, продираясь через заросли высокого тростника, собрав по пути самые красивые цветы для своего нового дома. Найдя маленького черного кролика, Мертвого, исхваченного морозом, он омыл его в ручье и похоронил. Потом рядом с кроликом он закопал позорные ароматизированные девчоночьи игрушки, пластмассовых пони, которых он украл. Следующей весной он обыскал шлаковые отвалы, нашел там поросль багряного дремлика и посадил на могилках. Друзей, с которыми он мог бы поговорить, у него не было, и эти маленькие ритуалы занимали его позволяли провести день, испытывая чувство гордости за дом, посещать могильные холмики с чувством исполняемого долга, как скорбящая вдова. Весь этот короткий день он бродил вокруг своего вытоптанного островка, счищал грязь с принесенных сюда вещей. Он отнес вилку, ложку, треснутые тарелки к ручью, ополоснул их в воде, потом поднял куски ковра и попытался вытрясти из них пыль. Потом он повесил вымокшее под дождем одеяла на спинку стула, сушиться и коробиться в лучах закатного солнца. Его хозяйственные работы длились недолго. вскоре солнце начало клониться к горизонту. Перебираясь через задний забор, он надеялся принять глубокую ванну и позубрить свою красную книжечку, но входная дверь была распахнута настеж. Шагги долго стоял без движения на нижней ступеньке крыльца, гадая, что все это значит, наклоняя голову и прислушиваясь, как сторожевой пес. Пробираясь по длинному коридору, он услышал какой-то шум в гостиной. Осторожно подойдя к двери, Шаги чуть-чуть приоткрыл ее, чтобы заглянуть внутрь через щель. В комнате, распростиршись на полу, лежала Агнес. На ее груди, словно школьный хулиган, сидел Лик. Что-то было не так с алыми разводами на красном ковре. Узор казался ломаным и несвязным. Шаги подошел поближе и увидел кровь на своей матери и кровь на лице Лика. Если бы он мог приглядеться, то увидел бы кровь на телевизоре, на коричневом столике, на краю канапе. Лик прижимал ее к полу. Вокруг них лежали окровавленные груды ткани, которая прежде была чистыми кухонными полотенцами. Агнес под Ликом выкручивалась и сыпала проклятие, Она обзывала его словами, которых Шаги не слышал никогда прежде, и его брат плакал чуждыми ему слезами, с трудом удерживая ее. На ковре лежала сломанная бритва. Шаги она показалась маленькой и невинной, как крохотная гильотина для мультяшной мышки. Заметил он бритву, потому что странно было видеть ее в этой комнате на хорошем материнском ковре. Лик что-то кричал ему, но Шаги не разбирал слов. Ему хотелось понять, почему на материнской чайной кружке – кровь. Приблизившись к брату, Шаги увидел, как искривилось его лицо. Лик держал чернеющий кухонный полотенца на запястьях Агнес. Когда ему удалось зафиксировать одну руку Агнес, придавив ее коленом, он дотянулся до Шаги и ухватил его за грудь рубашки. Другая рука Агнес в этот момент свободно вспорхнула в воздух, и мальчик увидел слабую струйку крови. Шаги хотел сказать Лику «Смотри, смотри, вот откуда вся эта кровь», но Лик схватил его за шиворот и тряс с такой силой, что Шаги испугался, как бы у него не сломалась шея. «Шаги, слушай меня!» Глаза Лика были широко раскрыты, а в уголках рта собралась пена. Его лицо покрывала густая белая гипсовая пыль, а на зубах виднелась кровь. «Скорую! Вызови гребаную скорую!» «Ты эгоистичный пиздюк!» — завыла она. «Дай мне уйти!» Ее тело сотрясали глухие рыдания, слезы лика падали на ее лицо и смешивались с ее слезами. «Я слишком устала!» Но она все равно продолжала биться и извиваться, а потом ее глаза закатились, словно ища облегчение в забытии. «Ты меня не любишь! Ты меня не любишь!» снова и снова повторяла она. Мальчик вышел и тихо закрыл за собой дверь. Он сел и взял себя в руки, прежде чем набрать 999 и вызвать скорую. Лик кричал ему что-то, но шаги не понимал. Он не понимал ничего Придя в себя в психиатрической больнице, Агнес никак не могла вспомнить, как попала сюда. Скорая доставила ее через весь город в королевскую больницу Блиссайт Хилла. Один из докторов в скорой умело наложил швы на ее раны и остановил кровотечение. Потом ей поставили капельницу с успокоительным, чтобы она не расцарапала себя снова. Когда она провалилась в судорожный сон, ее приняли в Гартновэллскую больницу для более углубленного лечения. Она проснулась и обнаружила, что находится в палате с 13 другими женщинами. Взрослыми женщинами, истекавшими слюной. Несчастными женщинами, которые кричали куклам, чтобы те одевались в школу. Накачанными успокоительными средствами женщинами, которые всю ночь не сомкнули глаз. Пока Агнес, крохотная, залатанная, спала под воздействием успокоительного, Лик и Юджин задернули штору, чтобы не видеть несчастных женщин, и встали как часовые по разные стороны кровати. Прежде они никогда не проводили столько времени вместе. Каждый из них по-своему радовался, что можно смотреть не друг на друга, а на спящее тело. Это облегчение было сродни той радости, которую чувствуют старики, когда к ним в комнату приходят дети, потому что дают старикам возможность посюсюкать с ними, когда самим старикам сказать друг другу уже нечего. Лик не обменялся с Юджином ни одним словом с того вечера, когда тот напоил Агнес. Теперь они провели большую часть дня, настороженно заговаривая друг с другом, избегая зрительного контакта. Говорили они об Агнес так, словно Юджин увидел ее сегодня в первый раз. Сошлись они только в одном. Они посмотрели на измученную женщину и решили, что ей повезло. Могла бы и не выжить. Судя по длинным глубоким порезам на ее запястьях, было ясно, что она не хотела оставлять себе ни одного шанса. «Так, значит, бригадир?» — спросил Юджин, не в силах посмотреть в ясные глаза Лика. «Угу. Повезло. Пожалуй. Не знаю, сколько раз она звонила в тот день. Она в последнее время часто звонила мне на работу. Да, в мою диспетчерскую тоже». Лик сутулил плечи, словно воспоминания о случившемся тяжелым грузом лежали на нем. Это было нахальством, но бригадир обычно не очень ругался. А в этот раз подошёл ко мне и сказал, что мне лучше поспешить домой. Там дело серьёзное. Так и сказал. Лик кивнул. Он мне куртку мою принёс. Я поначалу решил, что меня увольняют. И тут он мне сказал, чтобы я поспешил. Даже денег дал на такси. Лик откинул волосы с глаз. Так я понял, что случилось что-то из ряда вон. Когда Агнес наконец пришла в себя, ей потребовалось какое-то время, чтобы осознать, что она сделала. Сначала она улыбалась им, словно они принесли ей утренний чай, а потом волны воспоминаний стали накатывать на нее, и она посмотрела на свои перевязанные руки. На сей раз она, как никогда прежде, была близка к смерти. Стройка Лика находилась в Саутсайде. Она не думала, что он успеет. Она не знала, что бригадир... Добросердечный человек. «Где малыш?» спросила она трескучим от сухости в горле голосом. Лик посмотрел на нее, потом в первый раз посмотрел на Юджина. «Он в порядке», — сказал Лик. Агнес глазами обшаривала комнату, не двигая головой. «Я спросила, где он, а не как он». Чернота ее расширенных зрачков пригвоздила его к стене. Лик отвернулся, и попытался придумать, чем бы утолить ее жажду. Он налил ей фосфорицирующий стакан разбавленного сока, но она выставила перед собой руку, отказываясь от питья. Он уставился в пол. «Ну ладно, он у большого шага», — сказал наконец Лик, пожалев в этот миг, что не солгал ей. Агнес промолчала. Она решила, что Лик лжет. Ее верхняя губа скривилась и прижалась к зубам, но Лик решил, что нужно сказать все. «Ты перед тем, как порезала себя, вероятно, позвонила ему. Сказала, чтобы он приехал и забрал шанги». Лик выдохнул воздух вверх, и его челка затрепетала, как занавеска перед открытым окном. «Это уже слишком, мам. Я не могу постоянно всех спасать».